где разместятся многочисленные лаборатории, нафаршированные автоматическими системами для обработки фотографий с пузырьковых и искровых камер, отклоняющие магниты, их вес на старом ускорителе 200 тонн, высокочастотные сепараторы частицы и многое прочее. Все эти экспериментальные залы, занимающие площадь в несколько гектаров, галереи и павильоны будут сплошь заставлены сложным электротехническим оборудованием, которое можно изготовить только на больших, электротехнических и машиностроительных заводах. Вот почему все то, что создается вокруг ускорителя, требует финансовых затрат, еще больших, чем стоимость самого ускорителя. Современные ускорители, эти мастодонты науки, поражают воображение, говорят, будто этот микроскоп микромира просто прибор, только очень большого роста. Прибор? Скорее, это гигантский завод, фабрикующий элементарные частицы. Зачем нужны такие? дорогостоящие махины. Этот вопрос мы еще будем обсуждать, а пока остановимся и в знак нашего восхищения просто снимем перед экспериментаторами шляпы. Времена одиночек прошли. Кто-то сказал, проникнуть в одиночку в тайну ядра так же трудно, как одному без помощи многих других людей слетать на Луну. Золотые слова. Достижения физики микромера теперь уже совершенно немыслимы без коллективных усилий За скупыми газетными строчками сообщения о новых открытиях в физике высоких энергий не просто разглядеть труд сотен людей самой высокой квалификации, которые готовили этот серьезный эксперимент долгие годы, не имея при этом в сущности никаких гарантий на успех. Нелегко представить и то, что удача тут часто определяется вовсе не физиками, а инженерами, конструкторами, технологами, всеми теми, кто создавал новый искоритель. Впрочем, об изменении стиля работы физиков экспериментаторов – предупреждали давно. Выдающийся французский физик Желло Кюри, выступая на встрече нобелевских лауреатов и вспоминая старые времена, дело было в 50-х годах, говорил. Еще всего лишь 20 лет назад артиллерия, применявшаяся для бомбардировки ядер атомов, помещалась в пробирке объемом в несколько кубических сантиметров. Тот или иной опыт, приведший к чрезвычайно важным открытиям, требовал небольшой площади всего несколько квадратных метров и несложной аппаратуры. Ученый, который, по-моему, должен иметь склад ума, близкий к складу ума художника, чувствовал свою близость к исследуемому объекту. Он вел сравнительно прямое наблюдение. Он мог дать волю своему творческому гению. Он мог, не входя в большие расходы и не создавая препятствий для других сотрудников лаборатории, пропустить несколько этапов и скорее достигнуть цели. Временами легкие крылья, подобные крыльям Пегаса, увлекали его к открытию. Дальше Жолео Кюри рассказывал о том, как быстро в лаборатории физиков проникли громоздкие ускорители, связанные с ними негабаритная измерительная аппаратура. Как стремительно рос технический персонал. Ученый продолжал. Современный центр теоретических исследований в области атомной физики покажется неискушенному наблюдателю промышленным предприятием, Но не будет ли исследователь чувствовать себя раздавленным этим парадом огромных, сложных, но необходимых средств, стоимость нескольких часов работы которых достигает десятков, а то и сотен тысяч франков? Он чувствует, что уже не может, как раньше, пропустить те или иные фазы опыта. Он ощущает всю глубину своей ответственности за проделанную работу. Теперь желание поставить опыт только для того, чтобы увидеть его результаты с малой надеждой на успех, наталкивается на огромные трудности. Закончил свое выступление Жилео Кюри скептическим замечанием. Нельзя создать оригинальную работу на конвейере. Можно протестовать, огорчаться, злиться, но времена ученых-одиночек в физике микромира прошли и, видимо, больше не вернутся. Чтобы убедиться в этом, чтобы почувствовать экспериментальную кухню, надо побывать на ускорителе и присмотреться к работе тех, не только физиков. Кто трудится около него? Можно было бы долго перечислять группы специалистов самых разных профессий и профилей. Не будем этого делать, ведь ясно, что на ускорителе, как и на огромном заводе, царит жесткое разделение труда. Сотни человек заняты непосредственной постановкой и обслуживанием эксперимента. Облучаемые потоками элементарных частиц, камеры готовят десятки совсем других людей. Программа для ИВМ составляет особая армия программистов. Сейчас в числе соавторов многих работ физиков можно было бы смело поставить ЭВМ. И физики шутят, что компьютерам осталось делать последний шаг, научиться писать за них научные статьи.